Он прислушался к пейзажу. Все было проникнуто трепетной заботой. эта часть тренировки», — объяснила она, — «пытаешься привнести божественное в повседневность. Вот сад. Его надо поддерживать в порядке. Некоторые молятся, даже когда сидят в уборной». Он почувствовал, как нарастает какое-то сильное внутреннее стремление. Оно явно происходило из его собственного сердца, но оказалось таким всеобъемлющим, что немедленно распространилось и на весь окружающий мир, и преобразовалось в диссонансное беспокойство. — Я искал, — сказал он, — большую часть своей жизни — тишину, внутри самого себя и среди людей. Я знаю, что она существует. Я сам никогда не был посвящен в это, но я знаю, что она существует. — В вас она есть. Вот вы стоите там, ваш голос идет из тишины, я слышу это. И девочка, Клара-Мария, она тоже что-то про это знает. Я хочу туда, иначе я сойду с ума. Она слушала его. Он чувствовал, как его колени слегка ударяются одно о другое. — Наверное, это правда, — сказала она, — то, что вы сойдете с ума, если не попадете туда. Она закрыла дверь, они пошли к выходу. Он на шаг отстал от нее, он был просто парализован от гнева. Она была христианкой и не произнесла ни одного милосердного слова, не благословила его, не поцеловала в щеку. И тем не менее он был вынужден прислушиваться к ее телу. Она шла так, как танцевала Екатерина Гордеева, чувствуя радость от движения, как двенадцатилетний ребенок. Екатерина Гордеева участвовала в ледовом номере государственного цирка в оба его московских сезона. Однако идущая перед ним женщина двигалась с какой-то иной легкостью, как будто она находилась не в самом теле, а вокруг него. Он прислушивался к движениям тел всю свою жизнь, и никогда не слышал ничего подобного. «Африканка», — произнес он, — «она угрожала мне, говорила, чтобы я держался подальше. Мне всегда казалось, что как в театральном мире, так и в цирке принято устраивать прослушивание, чтобы выбрать тех, кому это действительно надо». Он резко остановился. Тело его занемело. И тем не менее он заставил свой голос урчать, словно голос сиамского кота. Чтобы стать аббатисой, — заметил он, — надо, должно быть, заслужить очень высокую степень доверия. Она обернулась к нему. Бывало, что он, сидя в кафе где-нибудь на юге Европы, прислушивался к проходившим мимо монашкам. От макушки до сердца в них звучал преимущественно Монтеверди, но ниже они были зашнурованы. Эта женщина представляла собой совершенно другое явление. Это в идеале, — заметила она, — а на самом деле все мы маленькие люди. Тогда мне придется попросить вас изложить все это в письменном виде, — сказал он. Все! Про митрополита и патриарха, про ходатайство и пять миллионов. Они снова оказались в угловой комнате. Она писала быстро и сосредоточенно, отошла в соседнюю комнату, зажужжал ксерокс, она вернулась, протянула ему документ, он прочитал и поставил свою подпись. За свою жизнь ему случалось подписывать много контрактов, но такого у него не было никогда. — Вы мне верите? — спросила она. Он кивнул. Она придержала дверь, протянула ему руку, он пожал ее. Некоторое время они стояли в дверях. Звуки вокруг них начали меняться. Сначала они стали яснее. Он услышал свое собственное тело, ее тело. Он зарегистрировал едва слышный шепот электроники, находящейся в режиме ожидания. Он слышал здание, вечное, едва заметное оседание камня и бетона, вибрации спящих людей. Он услышал, как звуки гармонизируются, складываются в общую тональность. Он был свидетелем какой-то оркестровки. Он больше не слышал основного тона женщины. Он взглянул на нее. Она стала бесцветной. Он знал, что они стоят выпрямившись и вместе движутся через все духовые трубы и резонирующие корпуса инструментов туда, куда ему всегда хотелось, к тишине. Тоска и страх возникли внезапно, словно удар в летавры. Он чуть было не закричал. В тот же миг все вернулось на свои места. Он прислонился к стене. Прошло какое-то время, прежде чем он смог заговорить. — Год — это большой срок, — сказал он. — Вы можете забыть о нашем договоре. — А может быть, мы будем помнить о нем? — возразила она. — А может быть, вы ошибаетесь. «Никто не преследует детей. В этом случае я погублю свою жизнь. Великих мужчин и женщин, — сказала она, — всегда отличало то, что они, когда доходило до дела, готовы были поставить все на один номер рулетки. Номер спасителя. И без всякой гарантии, что он выпадет». Окружающая вертелась перед глазами Каспера, словно карусель. — Монастырская карусель. — Это будет длинный год, — сказал он, — и не самый легкий в моей жизни. Вы можете дать какой-нибудь совет? Она посмотрела на него. — Вы когда-нибудь пытались молиться о чем-нибудь? — Я не молился, я требовал большую часть своей жизни. Вот почему вы не продвинулись дальше. От гнева у него снова перехватило дыхание. Звучание ее преобразовалось в Гольдберг-вариации, стало почти семейным. Он почувствовал, что нравится ей. А нравился он немногим, может быть, единицам. Он чувствовал это в Кларе Марии, в Стина, в людях, которые могли терпеть шум его системы. И не просто терпеть. Любовь делает людей равноправными. На минуту они оказались на одной ступени. «Кому мне молиться?» — спросил он. «Кто сказал, что там кто-то есть? Кто сказал, что Вселенная не просто одна большая шарманка?» «Может быть, и не надо молиться кому-то одному?» «Матери пустыницы говорили, что Бог не имеет формы, цвета или материального выражения?» «Может быть, молитва — это не когда ты молишься кому-нибудь?» Возможно, это деятельный способ от всего отказаться. Возможно, вам потребуется именно это, от всего отказаться, не опустившись при этом на дно. Она открыла дверь. Текст. В принципе, может быть, каким угодно, добавила она. Лишь бы он исходил из сердца. Например, это могла бы быть одна из кантат Баха. Он почувствовал какое-то движение. За его спиной стояла африканка. Она проводила его к выходу и открыла ворота. Здесь он обернулся и окинул взглядом все здание. «Флигель для гостей», — сказала африканка. Дом был трехэтажным. Он насчитал по семь окон на этаже. У каждого маленький балкон. «Гостеприимно», — сказал он. «Филоксения». В любви к чужестранцам таится любовь к Христу. Он пошел по направлению к фредерикс Она стояла, глядя ему вслед, в открытые ворота. Он слышал ее звучание, слышал, как она реагирует на него. Она провожала его взглядом, и внутри нее возникал звук, похожий на звучание человека который стоит у рулетки, и после «Рьенне ваплю» ставки сделаны, прикидывает свои шансы, прекрасно при этом понимая, что раз это рулетка, а не в любом случае ниже 50%. А может, все это была игра его воображения? В морозной лунной ночи мир имеет обыкновение с легкостью превращаться в экран, на котором каждый из нас прокручивает свое собственное домашнее видео. Он подошел к машине. Он всегда воспринимал свой автомобиль как, пусть и удаленную, но все же вполне уютную часть своей гостиной, с двумя креслами и диваном. Но даже когда он доехал до Клампенборга, и в машине стало тепло, и на дорогах появились другие полуношники, Он по-прежнему слышал от сидений, от двигателя, кузова и других машин и домов за окном совершенно простую и одновременно невероятно сложную тему из «Гольдберг» — вариации Такую, какой она бывает, когда ты уже дошел в вариациях до какой-то точки и начинаешь понимать, что теперь уже невозможно бросить. Теперь Бах овладел тобой. Теперь ты вынужден продолжать и уже не имеет никакого значения, куда это приведет. Часть третья. Глава первая.